сидел в канцелярии своего брата Берона и чувствовал, как больно и неприятно сжималось его сердце. Шел-то он к брату с мирными, чистыми, как ему казалось, мыслями. Он был так хорошо настроен своими розовыми мечтами о счастливом будущем с любимою им милую, прелестную, нежную девушкой. И эти мысли и мечты так далеки были от того, о чем только что шла речь здесь». И сколько раз бывало уже это, сколько раз он приходил так, настроенный самым счастливым образом, и это счастливое настроение неизменно уничтожалось под влиянием атмосферы, окружавшей грозного правителя, каким все считали его брата. Перед его братом трепетали, льстили ему и боялись не только его гнева, но даже косого взгляда. Но Густаву случалось невзначай, неожиданно, несколько раз перехватывать доносившиеся до него заглазные речи о брате. И как жестоки, как злобны были эти речи. Он должен был, скрипя сердце, сделать вид, что ничего не слышит, и подавить в себе поднявшуюся досаду, промолчать сколько раз он хотел поговорить серьезно с братом но никогда у него не хватало духу сделать это и не потому чтобы он боялся его ганна нет но потому что брат всегда так ясно просто и весело смотрел ему в глаза такой уверенностью в собственной правоте и безупречности дышали каждое его движение и каждое его слово что при встрече с ним и при взгляде на него у Густава пропадало всякое сомнение в справедливости его, и он невольно забывал все доводы и убеждения, которые приготовлял бывало. И теперь он ничего не мог сказать брату, но переход, который произошел в нем после тихой радости мечтания о семейной жизни, был чувствителен для него и словно тисками сжимал ему сердце. Он закрыл рукой лицо. Ах, йоган, йоган вырвалось у него вдруг. Герцог открыл удивленно глаза, поднял брови и, взглянув на Густава, спросил его ровным и спокойным голосом. «Что с тобою? Чего ты?» Густав ответил не сразу. «Вот, видишь ли...» заговорил он, как и брат по-немецки. «Я давно хотел сказать тебе... Неужели же нельзя без этого? То есть я не обижать тебя хочу, но... Я шел к тебе сегодня, и мне было так весело. Я так был полон надежд. Но об этом потом. Теперь не могу. И вдруг опять эти сыщики и тайная канцелярия. Мне это вот тяжело показалось. Герцог пытливо и пристально посмотрел на него. Потом как-то криво улыбнулся. «Ты, наверное, думаешь о женщине теперь?» Спросил он. «О женщине?» «Почему о женщине?» Удивился Густав потому что рассуждаешь, как женщина, а ведь тебе сорок лет. Да, тебе 40 лет, и ты, командир полка, герой войны, и гражданские мирные распоряжения тебя ужасают, как будто ты на войне не видал еще больших ужасов. Густав никогда не любил длинных и сложных, приватных, как он называл их, разговоров. Все, что касалось военного артикула и с чем свыкся и был знаком он до мельчайших подробностей, было так просто и ясно, и ему так нравилась эта простота и ясность, что к хитрым доказательствам он чувствовал себя совершенно неспособным. Но как не прийти ли ему эти доказательства, в данном случае ответ показался слишком ясен, и он ответил. Война – это совсем другое дело. Там я рискую своей жизнью одинаково, а тут «Нечто иное. Наконец, на войне нельзя обойтись без этого. А при мирных распоряжениях, ты ведь сам сказал, мирных?» Берон перестал улыбаться, серьезно взглянул на брата и произнес. «Может быть, и не только может быть, но даже, наверное, настанет такое время, когда эти суровые средства будут не нужны, и о них станут вспоминать с содроганием». Точно так же, как может прийти пора, когда и война станет немыслима. Но пока это невозможно. Да, я не знаю, как обошелся бы кто-нибудь на моем месте без тайной канцелярии. И потому то, что делается у нас, это детская игра в сравнении хотя бы с судами в Австрии, например. Убежденный тон, которым заговорил герцог, сразу победил и обрадовал его мягкосердечного брата. Побежденным он чувствовал себя уже заранее, потому что заранее знал, что не найдет доводов противных тем, которые представляли ему. А обрадовался, потому что ему приятнее было в данном случае чувствовать себя побежденным. И потому он не возражал уже, но только спрашивал. «Неужели и в Австрии существует это слово и дело?» – спросил он. «Слово и дело?» – повторил герцог. Да разве я завел его? Разве по моим указаниям действует оно? Разве мною составлены регламенты тайной канцелярии? Система установлена государем Петром I, и если он, прирожденный государь этой страны, не мог обойтись без нее, то что же спрашивать с меня? Чужестранца, поставленного волей судьбы, во главе правления здесь? Посмотри архивы за время Петра, как работала при нем эта тайная канцелярия. А меня винят, меня клянут. И будут клясть, и называть жестоким, и грудных младенцев пугать моим именем. А все почему? Только потому, что я чужестранец здесь. Француз Ришелье был во сто тысяч раз жестче меня потому что он знал и понимал, что в правителе кротости доброта равносильны непростительной для него слабости. И слабости не простили бы ему, а жестокость простят, потому что он француз. И французы простят ему, и будь на моем месте русский, и ему простили бы. А в чем я могу упрекнуть себя? Я чужестранец, принял власть. Но разве не отдаю я все свои способности, волю, мысли, какие только дала мне природа, на пользу этой страны? И что же? Разве Россия унижена? Разве к слову нашего двора не прислушиваются другие державы? Не ждут, что скажет Россия? «Я немец». «Правда, по рождению, но кто осмелится сказать, что я подло пользуюсь врученной мне властью, что я служу интересам немецким, а не русским?» Берон говорил, потому что брат слушал его, не перебивая. Но говорил он теперь не для брата, а скорее для себя. «Бывают минуты в жизни человека, когда ему вдруг выдастся случай проверить самого себя» сговориться с собою, убедить, доказать себе, что он прав, что он поступает хорошо, и не правы те, которые обвиняют его. Берон, окруженный почти раболепным низкопоклонством, под которым, чем усерднее было это низкопоклонство, тем глубже скрывались тайная злоба и ненависть, отлично понимал, что он вечно находится среди врагов, и врагов самых невыносимых. Потому что они боятся его И ищут удобного случая Не для того, чтобы напасть прямо Но как змея Впустить из-под тяжка Свое жало Он знал, что в толпе своих льстивых друзей Он одинок И что только брат способен Выслушать его И если не понять, то во всяком случае Отозваться на его Душевное одиночество Вот отчего он и проверял себя Перед братом Ты говоришь Казни и пытки Они не забудутся А хорошее забудется А что я сделал хорошего? Хорошо то уже, что Всякий должен признать Что в то время, когда находился у власти Чужестранец Берон Россия не была Низведена с той ступени На которую поставил ее русский Государь-преобразователь А что нового не сделал я ничего Так трудно требовать с меня новое Когда я один Когда людей нет вокруг меня Отыскать, выбрать Я и выбирал Остерман, Миних Русских я не знаю Посмотри, они присмыкаются и рыболепствуют Потому что им самим нужно создать себе идола И вот они создают его И приписывают мне качества, которые хотят Сами хотят Понимаешь ли? Видеть в своем идоле Высокомерие, гордость Да как же мне относиться иначе Хотя бы к людям Теперь вот неизвестно Зачем наполняющим мою приемную Я отношусь к ним с высокомерием Может быть с презрением И они довольны Они боятся меня Клянут, но они довольны Относись я к ним иначе Я обманул бы их ожидания И они бы еще больше Кляли бы меня И не боялись бы Им нужен предмет боязни Непременно предмет боязни И ненависти И таких много Исключения вроде бестужего есть Есть хорошие люди И впоследствии Россия далеко Пойдет со своими людьми Но теперь ей главное нужно Образование Однако для образования Опять-таки нужны люди Пока пришлось обратиться к военным И вот Заведены корпуса, да мало ли что сделано. Но не в этом суть. Вся беда моя в том, что слишком много у меня судей и обвинителей. И вот даже ты, брат мой родной, а я вот что тебе скажу. Оставь ты на мне мое трудное и неблагодарное дело и живи себе, благо ты для всех вполне безопречен. Живи, наслаждайся жизнью и я буду рад смотреть на тебя». Густав, слушая своего высокопоставленного брата-герцога Берона, все более и более снова приходил в состояние счастливого душевного равновесия, с которым пришел к нему и из которого его выбило появление Иволгина. «В самом деле, может быть, Йоган и прав, быть может и нельзя иначе. А если он прав, то значит, это необходимое зло». Можно сожалеть, но не чувствовать на себе ответственности за него. И теперь он мог говорить о своем деле. Ты советуешь мне наслаждаться жизнью? Ну а что, если я не вполне еще счастлив? Ты несчастлив? Чего же не достает тебе? Или что может тревожить тебя? Я не говорю, что я несчастлив. Я сказал, что мое счастье не полно. Это разница? Он как будто нарочно указал на эту неточность, чтобы сказать что-нибудь, но что-нибудь другое, а не то, что нужно было выговорить ему и о чем он думал все время. Когда он шел к брату, ему казалось все очень ясно и просто. Ему представлялось, что легко будет сказать об Алуниевой и просить о сватастве к ней. Но теперь, когда пришла минута выразить все вслух, подходящих слов у него не находилось, и он умышленно медлил. Но все равно, почему твое счастье неполно? Вот видишь ли, все у меня есть, и почести, и богатства, но некому разделить их со мною». «Так, и что же тебе эта мысль пришла в голову именно потому, что ты чувствуешь одиночество? Или ты почувствовал одиночество потому, что встретил кого-нибудь?» Густаву показалось, что не первое, а последнее соображение было истинным. И, несмотря на свои сорок лет, он почувствовал, что краска бросилась ему в лицо. Он опустил голову и стал неловко зачем-то рассматривать свои пальцы. Нет. Наконец, с усилием проговорил он. Не потому, а потому, что я встретил... Герцогу смешно было смотреть на брата. Он знал его влюбчивый характер и, судя по сделанным уже в прошлом году наблюдениям, мог теперь догадываться, о ком шла речь. Кто же она? Луньева? Молодая Алуньева. Ну, разумеется, не старуха, подхватил герцог и рассмеялся. Ха, так вот как. Но только знаешь ли, милый мой, что ты нашел в ней? Густав не ответил но только самоуверенно и таинственно улыбнулся, как улыбаются влюбленные люди, когда перед ними высказывают сомнения относительно предмета их влюбленности. Ты мне прямо скажи, хочешь ты моего счастья или нет? Согласись, что я ведь не мальчик. И уже сам могу понимать. Все это, все эти внешние выражения душевных движений было давным-давно знакомо герцогу, видевшему на своем веку массу людей и привыкшему наблюдать их. А брата-то уж он знал, как самого себя».